Глава шестнадцатая. «Спутник двадцать шестому! Спутник двадцать шестому!» раздавалось из рации Артема Кучематова. Старший сержант ответил. «Двадцать шестой на приеме!» Прапорщик указал адрес дома, который должна будет посетить патрулирующая группа. «Принял!» — ответил в рацию Артем. Только осторожнее, в том районе за сегодня уже было совершено два убийства. — Понял. Старший сержант повесил рацию на кожаный ремень и, посмотрев на своих ребят, которые в ответ смотрели на него, спросил. — Все поняли? — Так точно, — ответил Пушкаревич. — Да, — кивнул головой Филанчук. Патрульные направились к дому Максима. Изолятор временного содержания. Прапорщик Мороз сидел за рабочим столом и тарабанил по нему пальцами правой руки, словно играл на маленьком фортепиано. В камере сразу за решеткой стоял рыжеволосый заключенный, держась обеими руками за металлические прутья. Он пронзительно смотрел на милиционера, Словно пытаясь просверлить его своим взглядом. Это заметил Мороз, и ему это не понравилось. — Ты чего пялишься? И почему ты щуришь один глаз? У тебя какие-то проблемы с ним? Надеюсь, это не смертельно. Не хватало еще, чтоб ты сдох в мою смену. Услышав эти слова... Маньяк отошел от решетки и приблизился к стене. Затем стал биться головой об эту стену. Прапорщик вскочил. — Ты что творишь, придурок? — Дохну! — стал выкрикивать заключенный перед каждым ударом. — В твою смену! — К такому меня не готовили, — подумал Мороз. Прапорщик достал из штанов мобильный телефон, включил режим видеокамеры и, сказав «Ты идиот!», нажал на кнопку видеосъемки. Поняв, что затея провалилась, рыжеволосый убийца прекратил биться головой о стену. Лоб его был покрасневшим с небольшими кровавыми подтеками. «А ты не такой глупый, как я думал!» — сказал маньяк, обращаясь к прапорщику. — Ну, а ты такой тупой, как я и предполагал, — ответил ему Мороз, предварительно выключив режим видеосъемки. Прапорщик подошел к рабочему столу и снова уселся за него, стуча пальцами правой руки по деревянному лакированному покрытию, словно минуту назад и не происходила попытка суицида заключенным. Человек с взъерошенными рыжими волосами вновь подошел к решетке и спросил, — Интересно, а как вы сильно поменялись с тех пор? Может, вы остались такими же трусами? — Ты все о былых временах? Чего тебя так заботит то постыдное для наших погон время? Мороз перестал стучать своими пальцами по столу. Милиция кого-то убила в то время из твоих родных, издевалась над ними в тюрьме. Даже если так, то зачем подражать и становиться таким же существом, как та милиция из прошлого, недостойная носить эту форму? Поверь, и тогда на моем месте не все были плохими, хотя их было слишком много. Как сказала Ольга Павлова, В нашей стране юридическим законом является конституция, а не противозаконные приказы начальства и ваш страх потерять работу. Ты даже, скорее всего, не знаешь, кто это такая. Она была недовольна всем тем беспределом, какой творился у нас здесь. Ей несправедливо вынесли приговор, а она не была такой убийцей, как ты. Благодаря таким, как она, И их было немало, а не таким, как ты, сейчас в наших органах практически нет тех убийц, тех трусов, тех людей, недостойных защищать народ, ибо они его уничтожали. Противозаконные приказы начальства отказался выполнять товарищ старший лейтенант, который не так давно ушел отдыхать. Он потерял по звезде с плеча. Он практически лишился работы, только из-за того, что не хотел выполнять приказы, которые могут навредить невиновным безоружным людям. Может, ты его назовешь трусом? Произнося последнее предложение, прапорщик вскочил со стула и ударил ладошкой по столу. «И не волнуйся», — продолжил Мороз, — «практически каждый, кто был виноват в этом, Получил по заслугам. Кого-то уволили, кого-то сильно понизили в должности, кто-то загремел в тюрьму. Всех вычислить невозможно, но тех, кто спалился, легко. И вообще, что-то я слишком много разговорился. Прапорщик снова уселся на стул. Раздался стук в дверь одного из домов на Тихой улице. Через десять секунд постучали снова. «Кто там?» – доносился из дома голос Максима. «Милиция! Старший сержант Кучиматов, представился Артем человеку, которого еще не видел. Макс открыл дверь и увидел трех сотрудников органов внутренних дел и поприветствовал их здравствуйте добрый вечер артем посмотрел на часы то есть ночь вы звонили в милицию мы в то место прибыли да ответил максим не первый раз мы вам сегодня звоним совсем недавно час может два назад я сейчас не могу точно сказать ваши коллеги забрали убийцу и девушка Моя соседка утверждает, что в окне видела похожего человека. Очень похожего. Вдруг убийца был не один. Хорошо, я все понял. Старший сержант потер лоб. Видимо, так ему легче думалось. Вы не против, если я осмотрю ваш двор? Нет. И если вы будете осматривать двор по соседству справа... Думаю, моя соседка не станет возражать. — Вы уверены? — спросил старший сержант у Макса. — Я соседка, я не против, — донесся женский голос из кухни. — Дома никого нет. Собак не бойтесь. Там нет собак. — Мне нужно идти с вами, — поинтересовался Максим. — Думаю, это не обязательно, — ответил Кучематов. — Хорошо, тогда я останусь дома. Старший сержант повернул голову через правое плечо и почему-то развернулся через левое, видимо, отголоски строевой подготовки. — Пошли, ребят, — сказал он. — А как подозреваемый выглядит? — спросил рядовой Пушкаревич. — Рыжий, потлатый, убивает лопатой, — ответил Артем. Спустя несколько секунд добавил «Про лопату шучу, а вот про Лохматого и Рыжего не шутка. Дежурный как-то так его описал. Давайте двор осмотрим. Патрульные, не так давно спустившиеся с крыльца, повернули в сторону забора, через который сегодня перелазила Маша. Артем посветил фонариком в сторону сарая» в котором когда-то пряталась девушка. Дверь постройки слегка покачивалась, то в одну сторону на несколько сантиметров, то в другую. Старший сержант решил обратить внимание на верхние ветви деревьев, почти лишившихся листвы, и обнаружил, что ветра почти не было. Ветви были практически неподвижны. Андрюх тихо обратился к своему подчиненному Кучиматов. Да, — ответил младший сержант, — проверь сарай, только прошу осторожно. Тем временем в изоляторе временного содержания убийца, который совсем недавно чуть ли не сделал себя третьей жертвой, Продолжал пытаться вывести из себя прапорщика Мороза. — Ты вот про своего начальника лесно отзываешься, — говорил заключенный, примкнув головой к решетке. По всей видимости, она была холодной, а человеку к местам нанесения ушибов и синяков иногда рекомендуют прикладывать холодное. Возможно, маньяк решил воспользоваться данной рекомендацией. Тогда почему твой начальник не уволился, а столько времени терпел, как у него на глазах его же коллеги творили, что хотели? Может, он переобулся лишь в тот момент, когда узнал, что запахло жареным? — Бай Пол ни о чем не говорит? — спросил прапорщик у преступника. — Вот именно. Почему не уйти из этой организации? и не вступить в другую, в ту, которая пыталась защитить большинство людей, а не одного человека». «Ты тупой!» – сделал вывод Мороз. Немного помолчав, убийца продолжил. «Я не тупой. Я понял. Внутри тоже нужны были свои люди. Нужны были шпионы. Бинго! Молодец!» Теперь заткнись. Но молчать рыжеволосый человек не собирался. Плохое время тогда было. Черная, ужасная полоса. Для тех, кто был против насилия, очень интересно выходило. Если ты против насилия, то с помощью продажных судей, которые, как мы выяснили, бывают трусами, можно было попасть в тюрьму, и сидеть там рядом с настоящими насильниками. А может, помнишь этих комментаторов в социальных сетях, в новостных сайтах, которые писали, что их большинство, но всегда получали сотни дизлайков? Маньяк опустил большой палец вниз. А лайков еле-еле 10 собирали. Помнишь? И не всем таким платили. Многим просто обещали премию а некоторых просто грозили уволить. Такие люди, увидев новость, что милиция кого-то убила, безоружного, начинали строчить в комментариях, что убитому так и надо. Ну, не идиоты ли? Насчет убитых я признаю, что все мертвые – это жертвы. А раньше помнишь, что судья как-то натворил? Я это помню хорошо. Судья вынес приговор, признал виновным убитого человека, а жертвой – убийцу. А убийцей был милиционер. Милиционер, как и ты. «Заткнись, заткнись, заткнись!» – вскочил со стула Мороз. «Ты меня пытаешься вывести из себя, и у тебя это получается неплохо». «Но что дальше?» Меня бы клонило в сон, пока я дежурю, а на посту спать нельзя, особенно когда за решеткой такое ничтожество, как ты. Ты меня выбешиваешь, сон как рукой сняло. А что это значит? Значит, ты хоть что-то за последнее время сделал полезное, ведь ты пытаешься прогнать мой сон. Тут ты молодец, но если ты меня полностью выведешь из себя... На что ты надеешься, что я открою решетку и начну тебя избивать? И у тебя появится шанс сбежать? Или ты гомик и помнишь, как когда-то ублюдки в милицейской форме насиловали заключенных дубинкой, так, что у бедняк кишки чуть не разрывало? И хочешь этого же? Не получишь. Таких придурков, как ты, из нашей структуры вывели». Надеюсь, полностью. Прапорщик вновь сел на стул. Что-то я немного какой-то не Тихо о себе сделал вывод Мороз. Андрей медленно подходил к сараю, постепенно по ходу движения доставая пистолет Макарова. Достал но решил не снимать с предохранителя. Он вошел внутрь данной хозпостройки и тут же вышел, держась рукой за шею в области кадыка, из которого сочилась кровь. Филанчук слегка похрипывал и шел в направлении Артема, который находился в семи метрах от него. Дойти не успел и рухнул на полпути. Кучематов достал свой пистолет из кобуры и, сняв с предохранителя, зарядил его. — Выходите с поднятыми вверх руками, иначе я буду вынужден стрелять в вашем направлении, — громко предупредил старший сержант. Но никто не собирался выходить из сарая. — Считаю до трех. Раз, два... Сделав преднамеренную паузу в две секунды, Артем продолжил. — Три! И в этот раз никто не вышел. — Да простит меня хозяин дома! — подумал Кучематов и произвел восемь выстрелов в сторону сарая. Возможно, он бы и дальше продолжал полить по деревянной конструкции, но больше патронов магазин пистолета не вмещал. Старший сержант сменил пустую емкость для размещения патронов на полную. — Возьми пистолет у Андрея, — приказал Кучематов Пушкаревичу. — Но я не сдал еще на оружие, — выдал и без того уже напуганный рядовой. — Ты идиот? Кто, по-твоему, лучше стреляет, живой или мертвый? Не дождавшись ответа, Артем стал приближаться к сараю. Вошел внутрь и никого не обнаружил. Он осветил помещение, заметил лопату. Край полотна на ней был окровавлен. Рыжий потлатый убивает лопатой. Врезались в памяти его же слова, слова Кучематова. Он вспомнил, что говорил, что это была шутка, Шутка оказалась правдой. Старший сержант стал осматривать помещение сарая дальше. Обнаружил две вырванные доски и проем, через который можно было сбежать. А также увидел, что край стены возле проема был немного в крови. — Стой! Стрелять буду! — доносился с улицы голос Пушкаревича. — Да стой ты! Раздался выстрел.